Герман Гесса, Город. «Дела идут!» — воскликнул инженер, когда по рельсам, только вчера проложенным, прошел уже второй поезд, набитый до отказа людьми, углем, машинами и продовольствием. В раскаленной желтым солнцем прерии стояла тишина. Вдал вдалеке, покрытой густым лесом, сквозь голубую дымку виднелись горы. Буловые шакалы с удивлением наблюдали, как в этих пустынных прежде местах закипела работа. Как на зелени трав появились черные пятна от угля и пепла, обрывки бумаги и куски жести. Резким звуком нарушил тишину первый топор, впервые прогрохотал и раскатился в горах выстрел, впервые послышался веселый стук молотков по наковальне, как из-под земли вырос дом из жести, а за ним деревянный, потом еще и еще один, каждый день новые, а вскоре и каменные. Дикие собаки и буйволы держались в отдалении, прерия была украшена. Уже в первую весну по всей равнине изделенили всходы, предвещая обильный урожай. Появились ограды, конюшни, стойла, сараи. Улицы пролегли по этим недавно еще диким местам, построили и осветили вокзал, воздвигли правительственные здания и банк, а едва ли через месяц вокруг них вырос новый город. Со всего света сюда приехал рабочий люд, прибыли купцы, адвокаты, проповедники, учителя и прочие горожане. Была открыта школа, возникли три религиозные общины и две газеты. На западе, неподалеку от города, нашли нефть – большая удача для всех жителей. Прошел всего год и в городе появились карманные воры, сутенеры, бандиты, универмаг, общество трезвости, парижский портной и баварская пивная. Конкуренция с соседним городом еще больше ускорила развитие. В городе хватало всего – предвыборных речей из забастовок, кинотеатров и спиритических кружков. Все можно было купить – французские вина, норвежскую сельдь, итальянскую колбасу, английское сукно, русскую икру. Певцы, музыканты, танцоры, впрочем, второго сорта, прибывали сюда на гастроли. Постепенно пришла и культура. В городе появились свои традиции, ведь для многих он уже был родным городом. Своя манера приветствует друг друга при встрече, своя манера кланяться, отличная от принятых в других городах. Люди, жившие здесь с основания города, пользовались особым почетом. Они образовали нечто вроде дворянского сословия. Выросло молодое поколение, которому казалось, что город очень стар, что он стоит целую вечность, потому что Город был их родиной. Время, когда здесь впервые застучали молотки, было совершено первое убийство, первое богослужение, когда вышла первая газета, стало стародавней историей. Город подчинил себе соседние города, стал главным городом всей округи. На широких улицах, где прежде валялись кучи золы и отбросов, вместо лохов из досок и рифленой жести Выросли великолепные дома, принадлежавшие банкам и конторам, театры и церкви. Студенты небрежной походкой следовали в университеты, в библиотеки, машины скорой помощи, развозили больных по клиникам, проносились сопровождаемые приветственными возгласами автомобили отцов города. В двадцати огромных школах ежегодно отмечался, как большой праздник, день основания города. Там, где прежде была прерия, Простирались возделанные поля, повсюду разбросаны были деревни и фабрики. Около двадцати железнодорожных линий прорезали округло во всех направлениях. Горы и ущелья покорились человеку. Там в горах или еще дальше у моря стояли виллы богачей. Столетия спустя землетрясение разрушило город, но он возник из руин снова. На этот раз камень сменил дерево. Большие дома появились на месте маленьких, узкие улицы стали широкими. Построили самый большой вокзал в стране и самую большую биржу в этой части света. Архитекторы и скульпторы украсили помолодевший город балюстрадами, скверами, фонтанами, монументами. Не прошло и столетия, как город приобрел славу самого богатого и красивого города в стране. Он стал достопримечательностью. Политики и архитекторы, инженеры и бургомистры из других городов приезжали сюда учиться искусству градостроительства. Они изучали устройство водопровода, канализации и прочего в прославленном городе. Как раз тогда начали строить новую ратушу, одно из самых больших красивых зданий в мире. Именно в это время слава и богатство города счастливо сочетались с расцветом архитектуры и скульптуры. Все без исключения новые здания были отделаны изнутри благородным светло-серым камнем, а снаружи их окружал зеленый пояс парков и скверов. Необычная планировка стирала привычные очертания улиц. Дома стояли свободно, располагаясь широкими кольцами. Экспонаты городского музея, размещенные в многочисленных залах, рассказывали об истории города с первого его дня до самого последнего времени. На открытом воздухе перед музеем воссоздавалась в миниатюре прерия, ее богатой животной мир и дикая растительность. Тут же была и модель старого города – убогие домишки, улочки, переулки и тупички. Веселые молодые люди немало потешались, глядя на дощатые сараи и лачуги, обитые жестью. Они дивились скорому их превращению в блестящие улицы и кварталы. Музей был наглядным пособием. Он помогал воочию увидеть, как отсталость преображается в прогресс. Грубое в утонченное, животное в человека, дикарь в образованного, недостаток в избыток, природа в культуру. В следующее столетие город достиг вершины своего благополучия. Он купался в роскоши, разрастался и менялся на глазах. И вот уже низы стали всерьез подумывать о революции. Люди поджигали нефтяные промыслы и нефтеперегонные заводы, расположенные в нескольких милях от города. Прилегающие к ним предприятия, фермы и деревни также были частью сожжены частью разграблены. Но сам город, среди этой резни и ужаса, каким-то образом уцелел и следующее десятилетие прошло спокойно, правда, уже без прежнего бурного роста и насыщенной жизни. И как раз самые плохие для города времена бурно пошла в гуру соседняя страна, отделенная от города морским простором. Неистощенная земля охотно дарила её жителям мобильные урожаи, а также железо, серебро и другие сокровища. Новая страна оттянула на себя ненашедшие применения силы и впитала энергию и планы старого мира. Выросли благоустроенные города, исчезли леса, покорились людям могучие реки. Прекрасный город приходил постепенно в упадок. Он больше не был столицей мира и его сердцем и мозгом. Больше не был ярмаркой и биржей многих стран. Теперь он довольствовался малым, тем, что жизнь в нем еще теплилась, что в шуме и блеске новых времен его слава не совсем померкла. Последние свои силы он употреблял ни на строительство, ни на завоевание. Граждан не пленяли уже неизведанной земли они не хотели ни торговать, ни служить. Но культурная почва была распахана, и на ней взошли новые ростки. В притихшем городе хорошо жилось только ученым, живописцам и поэтам. На смену тем, кто на земле, отвоеванной у прерии воздвигал когда-то дома, пришли другие люди, и легко играючи, они подчинили себе духовную жизнь. Они рисовали грустные пейзажи старые заброшенные сады с одряхлевшими статуями, с покрытыми тиной зелеными прудами или слагали нежные стихи о безумии прежних времен и о тихих снах, которые снятся усталым людям в старых дворцах. Так еще раз прозвенела в мире слава города, еще раз прославилось его имя. Вокруг вспыхивали опустошительные войны разрушенные отталкивались вновь, и жизнь кипела, а горожане, оторванные от бурных событий, жили в тишине и покое. Блеск бывого величия заметно померк. Утихли улицы, затененные старыми деревьями на безмолвных площадях, старели и схлестанные ветрами фасады некогда роскошных зданий. Покрылись мхом старые фонтаны, зачарованные музыкой текущей воды. Почти столетие старый спящий город был для молодого мира предметом почитания. Его воспевали поэты и посещали влюблённые. но жизнь бурлила где-то там, далеко, на новых землях, а здесь в городе начали вымирать потомки некогда славных фамилий. Последние их представители достигли славы, остальные — теряли вкус к жизни. Город расползался и истлевал, будто изъеденная молью ткань. Небольшие соседние города уже исчезли с лица земли, они превратились в руины, ставшие приютом для цыган и беглых каторжников. После сильного землетрясения, которое, впрочем, пощадило город, русло реки переместилось так, что ближайшие окрестности города части превратились в болото, а частью засохли. Горные обвалы обрушились на каменоломни и одинокие домики. Старый лес постепенно сползал с гор все ниже и ниже. Он словно почувствовал, что все вокруг превращается в пустыню, и пять за пятью сжимал ее своим зеленым кольцом, заселяя болота молодыми и крепкими сосенками. В конце концов в городе не осталось жителей, разве что всякий сброд, совершенно одичавший, Странное племя. Они укрывались от непогоды среди развалин роскошных дворцов. Там, где раньше были проспекты и парки, паслись тощие козы. Но и это дикое племя мало-помалу вымирало от душевных и телесных болезней. Природа, окружавшая город, возвращалась к тому состоянию, в котором она пребывала до начала затерянного человеком коловерчения. В песнях и легендах, которые слагали вырождающиеся народы, жившие в соседних ныне тоже заброшенных городах, воспевался древний мифический город. А в детских сказках и меланхолических пастушьих песнях упоминалось его имя, его прозрачные великолепие и былое богатство. Иногда ученые из дальних стран тех, что процветают наши дни, совершали полные опасности путешествия к разваленным города, дабы рассказать своим ученикам о таинственных предметах и событиях, о воротах из чистого золота, о надгробьях, украшенных бриллиантами чистой воды, о следах древнего волшебного искусства, оставленных кочевыми племенами, которые населяли эту местность тысячу лет назад. Лес тем временем спускался с гор и продвигался все дальше и дальше. Реки и озера появлялись и пропадали, Деревья наступали на равнину, пока не заполнили ее без остатка. Скрылись в чаще леса развалины городских домов, дворцов, замков, музеев. В этих глухих краях обитали теперь лисы и куницы, волки и медведи. На том месте, где когда-то стоял дворец, от него уже ровным счетом ничего не осталось, росла молодая сосна. Всего только год назад она была Посланником наступающего леса, а теперь, насколько можно было охватить взглядом, со всех сторон поднималась молодая поросль. Дела идут, воскликнул дятел, стуча клювом по стволу дерева и глядя на разросшийся лес, покрывавший землю умиротворяющим и великолепным зеленым покровом.